тыешь привыкнуть к тому, что люди, у которых я прошу подаяние, превращаются в статуи, объяснил философ. Поставь себя на их место. Когда у Диогена спросили, от чего люди охотно подают милостыню нищим, но не спешат помогать деньгами бедным философам, он ответил так: "Любой из нас боится в один прекрасный день оказаться нищим". Но мало кто способен вообразить себя философом. Запоздалое предупреждение. Как-то раз прохожий задел Диогена паленом, который нёс на плече, и крикнул: "Берегись!" Диогену удивился. "Теперь-то зачем? Или ты собираешься ударить меня снова?" Рынок Диогена. Однажды Диоген попал в плен к чужеземцам. Я оказался на неволечьем рынке. Когда надсмотрщик спросил у философа, что тот умеет делать, диаген ответил: "Я умею повелевать. Посмотрим, не захочет ли кто-нибудь купить себе хозяина". Свет добродетели. Увидев, как один юноша зардел с отсмущения, диаген похвалил его: "В добрый час отрок, тот свет добродетели". самый страшный зверь. Когда у Диогена спросили, какой зверь кусается больнее всех, он ответил «из диких — клеветник, из домашних — льстец». Фонарь Диогена. Диоген полагал, что общественные устои искажают человеческую природу. Рассказывали, будь то он имел привычку средь бела дня бродить по Афинам, с зажженным фонарем в поисках человека. Однажды философ принялся кричать «Люди! Люди!». А когда вокруг собралась толпа, призвительно поморщился. «Я звал людей, а не отбросы». Бочка Диогена Диоген, как мы знаем, жил в бочке. Когда на Каринф наступало войско Филиппа Македонского и в городе поднялась паника, философ принялся с грохотом катать свою бочку по улицам. Когда у него спросили, что он творит, Диоген ответил, — Да вы все носитесь, как угорелые. Вот мне и стало неловко просто так сидеть. — Могильщики найдутся. — У тебя нет ни семьи, ни слуг, — посочувствовал кто-то Диогену. — Кто пойдет за твоим гробом? Тот, кто захочет прикарманить мои пожитки, — ответил Диоген. Собачья преданность О смерти Диогена говорят разное. По одной версии он погиб от укуса шмеля, по другой его разорвали собаки. Кое-кто утверждает, будь то философ умер по собственной воле, перестав дышать. Легенда гласит, что перед смертью он произнес «Бросьте мое тело собакам, мы с ними друг к другу привыкли». Достойный оппоненты ученика Диогена Кротета прозвали входи не заперто за привычку без приглашения заглядывать в чужие дома, чтобы изречь одну из своих максим. Ещё он обожал шататься по домам свиданий, задирая их обитательниц. Девиц, конечно, тоже за словом в карман не лезли. Когда у Кротета спросили, зачем ему это, он ответил: Я совершенствуюсь в искусстве ведения диспутов. Думаете, с философами приятнее спорить, чем с блудницами? Флатус воцис — оборот речи, латынь. Диоген Лаэрский рассказывает, что кротет отличался рассеянностью, часто пропускал мимо ушей слова собеседников и отвечал не в попад. Один из его знакомых в сердцах бросил «смех». Ты, кратет, большой мастер, говорить, но не то, что от тебя хотят услышать. Сколько можно философствовать? Когда ученики спросили кратета, до каких пор будет существовать философия, тот ответил, до тех пор, пока ослам будут нужны погонщики. В мире слишком много Александров. Войска Александра Македонского разрушили родной город кратета Фивы. Когда царь спросил философа, хочет ли он, чтобы Фивы отстроили заново, каратет ответил: "А зачем? Ранн ли поздно придёт очередной Александр и снова их разрушит?"